Зеленцов приблизил их к себе. «Главное, братва, не ложиться на пол, прежде всего боком не вались, простудите ливер!» — увещевал он. Парни держались героически. Печка постепенно и нехотя разгоралась, от нее поплыло волглое, глины пахнущее душное тепло. Перемерзлых ребят Одного за другим валила на пол к сырому боку печи. Лешка с кохлоком еще и еще ходили за дровами к карантину, к офицерским землянкам, где могли их и пристрелить. Коля Рындин приволок из тайги на плече сухостоину, положил ее концом на возвышение крыльца и дико гакая, прыгая, крушил сосну ногами». Но и этого топлива не хватило до утра. Разогнавшись, что паровоз, печка не знала устали, с гулом, аханьем, пожирала жалкую древесную ломь, огненной ее пасть делалась все красней, все яростней, и слопала, наконец, испепелила все топливо, пожрала силы бойцов. Они пали вокруг печки, будто на поле брани. Зеленцов, Бабенко и Фиш сна войска напослед очищали карманы и сидоры маршевиков. Но тем еще не выдали дорожный паек. Личных вещей у них почти не осталось. Издержались, проели, променяли всякое имущество дядьки за месяцы службы в запасном полку. Спиток, ножей, складников, пару портсигаров, до да несколько штуков и сотню другую бумажных денег, добыли да мародеры, и от разочарования не иначе тоже уснули, прижавшись спинами к подсохшему горячему боку печки. Лешке тоже удалось притиснуться, И когда, как он от печки отслонился или его отслонили, не помнил, На его или во сне мелькнуло, как его, Вываленного в порошке пинали, загоняли куда-то. Не открывая глаз, он вскарабкался наверх и, нащупав твердое место, провалился в его окутавший сон.